«Наконец-то получила по зубам!» С явным одобрением передал Павоксу Живан. Я заметил, что его рука парит над пистолетом, явно у него зудит, чтобы достать его и пару раз самостоятельно пальнуть в машину. Но уже и без его дырок в игрушке Механикос будет очень сложно загладить инцидент с принимающей стороной. Затем палуба под ногами вздыбилась, когда Шаттл с отрисающим ударом шмякнулся о посадочную площадку, бросив Эль Хосе и меня на пол. У Тау как раз хватило времени, чтобы выкрикнуть на своём языке Хотя было ли это какой-то срочный вопрос к своим соотечественникам об их состоянии или же простое ругательство типа того, что озвучил я, мне никогда не узнать. Шаттл подпрыгнул, затем снова ударился о площадку и наконец-то успокоился на плитах, торчащих под странным углом. Хорошая посадка, передал я по воксу пилоту. Щитые облегчение в моём голосе развеяло любые подозрения насчёт сарказма. Голоче смытаваться пока можете, ответил он, отстреливая аварийные заглушки кабины. и в это же время, карабкаясь по верёвочной лестнице на площадку. Когда он спрыгнул, шоттл слегка сдвинулся, и с дрожью ужаса я внезапно осознал, почему маленький корабль наклонен под таким острым углом. В своей спешке посадить нас, и с учётом нанесённого ущерба управлению взбесившимся сервитором, пилот не смог полностью сесть на платформу. Мы болтались на краю, понукаемые переменными потоками тёплого воздуха, исходящего из пропасти, и нужен всего лишь один особенно сильный порыв, чтобы нас перевесило. «Принято!» Отрезал я, затем обернулся к Эльхасае, который вскарабкивался на Нагеридом со мной. «Нам нужно срочно убираться! Это ведро с болтами рухнет в любой момент!» «Рассенкрнс! Иглдессенса!» Ответил он, что на секунду сбило меня с толку, и за это время этой ком осматривал его на наличие видимой травмы головы, после чего обратил внимание, куда он смотрит, и осознал, что он обращается к телохранителям. «Они мертвы? Им точно нехорошо!» Ответил я, бросаясь к ближайшему, кем бы он ни был. «Он или она, я никогда не мог с лёгкостью различать их без брони, да и в любом случае тот опрос должен волновать только Тао». Расслабленно висел на подпорке, которой они обездвижили себя. Не разобравшись, как отцепить её, я просто достал цепной меч и единым ударом рассёк её, поймав потерявшего сознание при падении. Он слабо дёрнулся, когда мои руки подхватили его, что точно подсказывало ответ на один вопрос — Хоть если быть честным, в этих обстоятельствах я бы предпочёл сразу же бросить труп, не потеряв при этом лицо, не желая больше тратить время. Я забрасил его на плечи и обернулся, чтобы выяснить, как дела у Эльхаса и с другом. Слава трону, второй воин вроде бы мог ходить, хотя он тяжело свисал с Эльхаса, замедляя их обоих. Следовательно, я ощутился на 3-4 шагов впереди них, когда прыгнул примерно на метр на гладкий ракрит посадочной площадки. С учётом дополнительных 60 кг к Сёнас Весьма недурно оценено, если только брать в расчёт вес боевые брони. Моё приземление было далеко от элегантного и неудивительно, учитывая все обстоятельства. И это к лучшему, когда я споткнулся. Жужжащий цепной меч прорезал воздух, где только что находилась моя голова. Я рефлекторно отскочил, роняя воины огня в процессе, и поднырнул под другой удар. Сервитор развернулся вслед за мной, и его левая нога чуть волочилась, что дало мне превосходные возможности увеличить дистанцию между нами. «Не могу прицелиться, сэр!» — вскрикнул Юрген откуда-то со стороны дверей. Все остальные скучковались там же, споря и жестикулируя, что в моём положении было плохой новостью. «Даже если не умудрятся открыть их, я никогда не добегу внутрь через толпу, так что мне оставалось только сдерживать машину и надеяться на лучшее». «Я получил код отключения для серветора», — пробубнил Кипер, — на мой взгляд чуть поздновато. «Теперь передаю. Весьма признателен». Наответ я в интересах дипломатии отверга альтернативный грубый ответ, что пришёл мне на ум, и принимая защитную позицию. Я должен был выглядеть в данный момент достаточно по-героически, с учётом того, что худшее позади, да и хрен знает, сколько времени пройдёт до отключения. И как раз вовремя, потому что как только я поднял клинок, проклятая штуковина ещё раз рубанула по мне. Я парировал чисто рефлекторно. Когда столкнулись вращающиеся зубцы, во все стороны полетели искры. И я отступил назад, подныривая под возвышающийся нос шаттла. «Чем быстрее, тем лучше!» «Передай её ещё раз!» — ответил Кипер. Фраза вызвала во мне вполне понятный ужас. «Коммуникационные узлы серветора кажутся повреждены во время боя!» «Да ладно!» — отозвался я, отражая ещё один стремительный удар, с надеждой рубанув в открытые внутренности обратным взмахом. Оружие ТАО, может быть, и не остановило его, но взломало броню, словно панцирь сваренного рака». Вот вет меня обрызгала отвратительно пахнущая строея хоры и смазки, но машина едва замедлилась, и я овернулся от следующего удара в самый последний момент, вскокнув за упор подносом шаттла. Когда клинок серватора ударился в неё со зловещим скрежетом, весь шаттл сдвинулся, и оглянувшись, я обнаружил, что всего в 3-4 шагах от края пропасти. Хотя об этом беспокоиться было не когда, так как серватор продолжил наступать, я игнорируя постоянный звон лазерных разрядов от спиноа. Юрген не терял времени и усилил натиск, пока опора давала мне хоть какое-то укрытие от случайного выстрела, что пролетело мимо цели. Потрескивающий и искрящийся серветор сошёлся со мной в смертельном вальсе. Мы рубили и тыкали друг в друга вокруг толстого металлического препятствия, крутясь то в одну сторону, то в другую, пытаясь найти слабое место в броне противника или парируя неожиданный удар. В этой игре у меня было краткосрочное преимущество, и инстинкт и интеллект давал мне фору перед ограниченными программами ответными ударами и движениями, Но это преимущество вскоре исчезнет, как только я попытаюсь столкнуться напрямую с его неумолимым натиском. Пока я продолжил обмениваться ударами с механическим убийцей, Эль Хасай наконец-то выпрыгнул из шатающегося шаттла, его неуклюжее приземление на посадочную площадку повторил другой бронированный воин, я заметил движение краем глаза, когда они упали и зашатались, это отвлекло моё внимание в потенциально смертельный момент». И это лика рефлексия, точные бесконечными тренировками и слишком частыми поединками вроде этого спасли меня от неминуемого отсечения головы. Я в самый последний момент поднял клинок, подсознательно уловив движение, дабы отразить удар, который в противном случае в момент отвлечения стал бы раковым. Ой, дети с дороги! заорал я, осознав, что они теперь блокируют Юргину линию огня. Однако того восприняли это видимо как заботу об их благополучии, поскольку их отец и Хосея повернулся и быстро помахал у меня после чего помог своему компаньону поднять на ноги. И когда он это сделал, я заметил, что страховочная опора всё ещё торчит из кармашка броневойна. Мне пришла в голову отчаянная идея. «Посол, опора!» «Опора?» — опора? переспросил он. Его голос шипел в моей комбусине, и я благословил предвидение Живана, что он дал ему ограниченный доступ в нашу вокс-сеть. «Что с ней?» «Ты можешь отцепить её от брони?» — спросил я. Простой вопрос настолько часто прерывался ударами и контрударами, что в результате превратился в набор слогов. Однако, быстро сообразив, Эль Хосе и не теряя времени на вербальный ответ, просто нашёл своего рода зажим и поднял маленькую коробочку, примерно шириной в ладонь, когда высвободил её. «Хорошо, кидай сюда!» Что ж, он сделал всё, что мог, но он дипломат, а не атлет. Коробочка дугой пролетела по воздуху в моём направлении и со звоном ударилась в боковину зловеща стонущего шаттла а потом забряться лапарокриту в трёх метрах от меня, слишком близко к краю, чтобы мне это понравилось. «Мои извинения», — произнес он, бросив взгляд из-за плеча на меня и соотечественника бессознания, после чего пошёл к двери так быстро, как позволял его шатающийся сородич. «Да не стоило», — ответил я, уверенный, что он не особо потеряет сон после моей смерти. Я сделал ложный выпад вправо, хотя был готов ударить слева, в надежде, что машина отреагирует предсказуемо. К счастью, так оно и произошло, Анот тяжело шагнула налево, а дабы пресечь настоящее движение, которого не последовало, так как я через долю секунды нырнул вправо, маляся императора, чтобы не поймать сопной клинок своими зубами. Может быть, он ради разнообразия услышал, или, может быть, правда, что везёт дуракам. Но к тому времени, как серветор осознал, что я не там, где он рассчитывал, я уже тяжело шлёпнул в норакрит. Моя протянутая рука зацепила коробочку тао. На секунду мне показалось, что она выскользнет, но я подцепил её краем цепного меча, ощутив, что мои ботинки на один чудовищный момент заскользили по краю пропасти. Затем в странной форме кусок полимера оказался у меня в руке, и тяжело дыша я отполз от края. «Берегитесь, сэр!» — предупредил меня Йорген, когда я встал на колени. Я обернулся и увидел, что сервитор с неумолимой решимостью топает ко мне, задевая при этом плечом посадочную опору. Со зловещим скребущим звуком превосходно сбалансированный шаттл снова сдвинулся И я определённо ощутил дрожь ракрита. Сервитору ударил клинком вниз, осыпав меня гравием и осколками, когда вращающиеся зубцы приземлились на ракрит, и я отполз назад. Когда я встал на ноги, голова болезненно ударилась о скошенное металлическое дно многострадального шаттла, и только моя фурошка предотвратила неожиданную потерю сознания. Эта хреново, меня загнали в угол без возможности к отступлению. Как работает эта штуковина? спросил я по воксу. варьируя молотоподобный удар неумолимой машины, согнувшись и отступив под наклонный корпус, насколько было возможно. Сервитора нельзя было остановить, и я надеялся, что там он меня так просто не достанет. «Вытяните столько, сколько нужно, и закрепите зажимом!» объяснил мне Эли Хасай, словно это было что-то доступное каждому. Пробуя, я потянул за конец и ощутил, как барабан внутри коробочки освободился, даже намёка не было на рывки или же колебания. Маленький отопленный переключатель рядом с отверстием встал на место, когда я ткнул в него, и вся конструкция тут же застыла. Вот и отлично. Отпустите зажим, опоры оттянется обратно автоматически. Это не понадобится. Вверял я его, размахивая коробкой в поисках, куда бы её прицепить. Как она цепляется? Полоска сторона корпуса склеивается на молекулярном уровне, если активируете верхнюю кнопку. А другой конец прилепнет, если активируете нижнюю. С паквальной краткостью проинструктировал Альхасаи. «Понял!» Ответил я, блокируя ещё один механический и предсказуемый удар моего громыхающего оппонента и раздумывая, как долго мне ещё повезет продержаться. Я шлёпнул плаской стороной маленькой коробочки по корпусу шаттла, убедившись, что в этот момент весь корабль слегка сдвинулся от удара. Это очень вряд ли. Если бы баланс был настолько хрупок, то шаттл рухнул бы от вибрации, вызванной высадкой Кайна и Альхасаи. и нажал кнопку, о которой говорил Эль Хасай. К моему смутному удивлению, она держалась. Безусловно, как и положено. Молекулярная связь эффективно склеивает два объекта. Ну а теперь сложная часть плана. Нажав на вторую кнопку, я размахивал кольцом опоры, дугой выписывая ей восьмерку, используя опору, чтобы защищаться от машины. Используя опору, чтобы защищаться от машины. Как я и надеялся, она сразу же отреагировала, махнув обрубком автопушки, чтобы отразить удар, Намереваясь оставить от меня мокрое место с опным клинком. Превосходно рассчитав момент, я махнул своим цепным мечом, чтобы отразить удар и впрыгнулса под ним, встав на ноги за спиной машины. Несмотря на искрушенят кнуть киборгват мятскую, я взял ноги в руки и побежал во всех сил к своим компаньонам. Процедура отключения всё ещё не запускается. Растерянным, насколько это позволял фильтрованный механикой голос, произнёс скипер. Да забудь ты. Просто открой эту грёбаную дверь. проречал я, найдя на пути тал без сознания и приметя в толпу собравшуюся у двери, я отбросил желание оставить его на месте и бежать дальше. Вместо этого я остановился и схватил его за руку. Бесполезно напоминать, что если его просто тащить, это вряд ли ускорит дело, и я развернулся, ожидая его выйти снова предыдущего ко мне сервитора. К моему облегчению он оставался на месте, пришпиленный к шатло. Я был вне досягаемости его цепного клинка, я немного расслабился. Я иду к вам, сэр. Произнёс знакомый голос, и сначала ко мне приснился запах Юргена, а мгновением позже сам Юрген. Он взял тау за другую руку, что значительно ускорило передвижение. Спасибо, Юрген. Ответила я, когда мы достигли закрытой двери. Я развернулся как раз в тот момент, когда с громким стоном перенапряжённого металла и визгом раздираемых плит корпуса шаттл сдвинулся. Затем почти слишком быстро, чтобы увидеть он ещё, испарился за краем бездна, утаскивая с собой сервитора. Одно я тебе хочу сказать, Кайфас, произнёс Живан через секунду уже сошедшей тишины, которая в конечном итоге была нарушена громким буммом где-то у подножья шпиля. Ты реально знаешь, как преподнести своё появление.